Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей! Плывёт под водой, тащит ракушку, она за собой. А в ракушке кто-то сидит, из ракушки кто-то лезет. Кто же это кто та? Посмотреть охота. А гадай, а ракушку открывать. И вот вот вдоль тащит ракушку она за собой А в ракушке кто-то сидит из ракушки кто-то кричит Кто же это кто Вот вот водоль тащит ракушку она за собой А в ракушке кто-то сидит из ракушки кто-то кричит Идет под водой и Тащит ракушку Она за собой А в ракушке кто-то сидит и Из ракушки кто-то глядит Кто же этот кто-то Посмотрите, охота Отгадай, отгадай И ракушку открывай Пять, четыре när du säger. Åbbrakuschke, klokt du sätter. I brakuschke, klokt du tittar. Kto är det? Kto är det? Titta, titta, titta. Titta, titta, titta. плывет под водой и тащит ракушку Она за собой А в ракушке кто-то сидит Из ракушки кто-то глядит Кто же этот кто-то? Посмотреть охота Отгадай, отгадай И ракушку открывай Пять, четыре, три, два, один Это же черепашка! Да, молодец, ты угадал! Это черепашка! Подводная лодка плывет под водой И тащит ракушку, она за собой на канал песенки для детей и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков выбирай а чтобы подписаться нажми на круг с логотипом канала